Кобра атакует с тыла. В 1942 году открылся второй воздушный фронт воздушная трасса Аляска-Сибирь, по которой в Советский Союз перегоняли американские ленд-лизОВские самолёты. Союзническая помощь шла в СССР несколькими путями. Покрышкин пригнал свою Аэрокобру из Ирана через Кавказ. Принимали конвои порты Мурманское и Архангельское. Около половины грузов пришло через Тихий океан, Владивосток и Транссиб. Но все-таки был нужен маршрут недосигаемый для вражеских подлодок, и Лэндлизовские самолеты решили перегонять через Чукотку, Колыму и Якутию — шесть тысяч пятьсот километров тундры, гор и тайги. Создание трассы поручили Василию Молокову. знаменитому полярному лётчику, участнику операции по спасению челюскинцев, обладателю звезды героя за номером 3, главе аэрофлота. Нужно было завозить стройматериалы, сооружать взлётные полосы и метеостанции, обеспечивать снабжение, связь, горючее. Территория эта золотая во всех смыслах. Любое строительство в суровом климате и без дорог неимоверно сложно и дорого. По мирным меркам, задача на 4-5 лет, однако такой роскоши, как времени, не было. Воздушный мост навели за 10 месяцев. Местные и приезжие, вольные и невольные. К осени 42 -го года в строю находилось пять основных: Красноярск, Киренск, Якутск, Семчан, Усть-Илькаль, и пять дополнительных: Алдан, Алёкминская, Менкон, Суман, Марково, аэродромов. Строительство новых площадок велось и после: Нижний Илимск, Ветим, Хандыга, Амалон, Анадир, Гижига. В строительстве одной из них в сорок четвертом году принял участие четырнадцатилетний Рыдхел, будущий главный писатель Чукотки. Алсип заработал осенью сорок второго года, когда Илья Мазурок повел первые двенадцать бомбардировщиков из Аляскинского Фербенкса в Чукотский Уэлькаль Небесный Каюр, который тарил дальневосточные и арктические воздушные пути в 32-м, приводнившись на гидроаэродроме Мыс Фирсова, открыл регулярные сообщения между Хабаровском и Владивостоком в 37-м году стал депутатом Верховного Совета и 39-м героем Именно Мазурука назначили командиром перегоночной авиадивизии и начальником трассы. В США самолет от начального до конечного пункта вел один пилот. Мазурук выбрал иную схему: каждый летчик перегонял машины только по своему отрезку. В дивизию вошли пять перегоночных полков по числу отрезков и один транспортный. Первый полк огнал самолеты из Фэрбенкса в Уэлькаль. Второй Изуэль Каля в Семчан. Далее дорога лежала в Якутск, Киренск, бывший острог XVII века и Красноярск. Самым сложным считался 1200-километровый участок от Семчана до Якутска. Семчан посёлок в 500 км от Магадана. С этих мест, с Колымского притока Среднеканна, начиналась в 1929 году Золотая Колыма, открытая геологом Биллибиным. Самому же поселку больше трех веков. Трасса шла над горно-таежной пустыней, хребтами Чьярского и Верхоянским, полюсом холода Аймеконом. Морозы зашкаливали за минус шестьдесят градусов, большая часть самолетов неотапливалась. Сесть на вынужденную зачастую было просто негде. Выброситься с парашютом означало оказаться одному на сотни километров вокруг. случались истории в духе Джека Лондона морозились, ползли, гибли, выживали. Лётчик Демьяненко на Аляске около месяца бродил по горной пустыне. Лётчик Дьяков, сумев приземлиться на неисправном самолёте у Верхоянского хребта, ждал спасения больше месяца. Случались трагедии. Алси погубил жизнь у 114 советских авиаторов. Потеряны исчезли буквально с первого вылета. 14 октября 42 -го года разбился бомбардировщик, четырьмя днями позже пропал без вести истребитель. На Колыме, под Сусуманом, у брошенного посёлка Аркагала, я видел памятник экипажу бомбардировщика А-20 Бостон, разбившегося в ноябре 42 -го года. Обелиск с пропеллером обломки. Погибли зам Камеска Ковылин Стрелок радист сержант Борискин останки здесь и похоронили. Штурман капитан Михасёв выпрыгнул с парашютом и пропал без вести, очевидно, тоже погиб. Вот такой здесь был тыл. Прыжки через Берингов пролив, парение над Чукотской тундрой и Колымскими хребтами. Погибших при этом перегоне следует числить в ряду потерь Великой войны. Б бомбардировщики летели по одному или звеньями. Истребители, чтобы не потеряться, журавлиным клином за лидером бомбардировщиком, в котором были штурман и радист. Точных карт не было, магнитные компасы работали ненадёжно. Инструкции были на английском, бортовые приборы показывали непривычные мили и футы. Кобры, у которых мотор располагался позади пилотской кабины, а третье колесо спереди. требовали особой техники взлёта и посадки, не прощали ошибок. Мазурук вспоминал калымские зимы. Машины на аэродромах покрывались ледяной коркой, масло в баках и моторах, а также смазка становились твёрдыми как камень, резина хрупкой. Инженеры и техники, обмерзая сами, умудрялись примитивными средствами ремонтировать, разогревать и отправлять в полет ледяных американок. В начале американцы поставляли нам самолеты с обычной резиной. Она не выдерживала наших сибирских морозов, лопались шланги и уплотнения, шины колес. Пришлось на РККАМату внешней торговли направить в США специалиста с рецептурой нашей морозостойкой резины. На американском участке перегона от Монтаны до Аляски за три альсибовские года разбилось 133 самолета. На советском был потерян 81 самолет. Для сравнения, только при гибели союзнического конвоя Пик-Ю-17 на дно Баренцевого моря пошло 210 самолетов. Всего через Аль Сип Советский Союз доставили около восьми тысяч самолетов, через Иран порядка пяти тысяч шести сот, через северные порты четыре тысячи восемьсот. Больше всего истребителей П тридцать девять Аэрокобра и П шестьдесят три Кинг Кобра. Калымское небо видела бомбардировщики Б двадцать пять Мичелл и А двадцать Бостон. Истребители P-40 Киттихок, транспортные Дугласы C-47. По альсибу везли с люду, из которой делали прокладки для авиамоторов, продукты, медикаменты. Когда перегоночную дивизию расформировали, многие летчики остались на севере. Построенная сеть аэродромов, узлов связи других объектов ускорила освоение Колымы и Чукотки. Позволив наладить регулярное авиасообщение с десятками точек, война в очередной раз дала импульс для развития далёкой периферии. Трасса жила, выполняя уже не военные, а хозяйственные задачи. Сначала территория позволила стране наладить воздушные мосты и победить врага, потом трасса вернула территории долг, вдохнув в неё новую жизнь. ученик кожи дуба В военные годы Левка Лесников учился летать. Ещё в феврале 41 -го года училище переименовали в Чугуевскую военную авиационную школу пилотов и перевели на сокращённые сроки обучения. В воздухе пахло грозой и лётчиков не хватало. Подготовка велась на самолётах И-16, легендарных ишачках. Осенью того же сорок первого года школу пилотов из-за приближения линии фронта и ежедневных налетов вражеской авиации перевели с Украины на юг Казахстана в город Шымкент. С девяносто второго года Шымкент. Менее чем за месяц по воздуху перегнали триста самолетов. Железной дорогой перевезли личный состав семьи военнослужащих и имущество школы. Матка Лесникова вспоминала. Выезжал он расстроенным. Место назначения город, какая-то авиационная часть. Толком никто и ничего призывникам не объяснил. В общем-то, военная тайна. Полная ясность была в другом: посылают не на фронт и не на флот. Потому Лев и был расстроен. Как так? Все воюют, а меня в тыл? Среди наставников Колесникова был старший сержант Кожедуб, впоследствии прославленный АС, а тогда один из способных учеников, оставленный в школе, как это нередко практиковалось инструктором. До конца сорок второго года Кожедуб учил летать других, потом дали ход его рапортам об отправке на фронт. Условия, в которых мы работали, были не легкие. Вокруг аэродрома расстилались хлопковые плантации, журчали орехи, зеленились сады, но нас очень разочаровал сам аэродром: гравий с землей, а сверху слой пыли. После взлета пыль на аэродроме поднималась в столбом и долго не оседала. Моторы сильно нагревались от зноя, пыль проникала всюду и вызывала преждевременный износ узлов, деталей. Приходилось с особенной тщательностью рассматривать и готовить к полетам материальную часть. Вспоминал Кожедуб. На первых порах бывало особенно тяжело: не хватка жилого и казарменного фонда, не комплект матчасти летчиков-преподавателей. Другим наставником Калешникова была девушка, девятнадцатилетняя Наташа Миронова. В сорок втором году скончался отчим Аси. В эти же дни в армию призвали ее мужа Николая. Погиб он не от пули, от болезни. Словно ударом подсекла его болезнь. За считанные недели мама и я остались одни и пополнили растущую вдовью армию. Свет был нам не мил. Писала Александра Филипповна. Спасалась она работой. Ездила со школьниками в колхоз на уборку хлопка. Хлопок это обмундирование, бинты, вата, порох. Продолжало занятия. Литература и история учат любить и ненавидеть, математика делать расчёты для меткой стрельбы. Потом она получит медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. На прежнее место базирования лётная школа вернулась в 45-м и снова была переименована в Чугуевское военное училище лётчиков. В 61-м году оно станет Харьковским высшим военным авиационным училищем имени Грицевца. Колесников окончил учёбу в начале 47-го года, получив звание младшего лейтенанта. Учился он, как представляется, необычно долго, тем более по меркам военного времени. Но, видимо, были обстоятельства, мешавшие окончить училище раньше. Сам Калесников по этому поводу говорит: «В войну ряд трудностей заставил разделить курсантов на очереди. Одних выпускали в считанные дни, другим доставались годы. Только за время войны на фронты из школы убыли 511 человек, включая 147 летчиков». В биографии любого человека штрих-пунктир. Одни биографы оставляют лакуны пустыми, другие заполняют их доверху, чем хотят. Мне ближе позиция первых, хотя без догадок и версий в любом случае не обойтись. Вот факты, подтверждающиеся документами. С 21 мая 47 года По 11 июля 52 -го года Колесников служил лётчиком 34-го истребительного авиационного полка ИАП, 147-й истребительной авиационной дивизии ИАД 54-й воздушной армии Дальневосточного военного округа. Полк сформировали в 1938 году в Люберцах. Первоначально он был вооружён истребителями И-16 и И-15 бис. Впоследствии пополнялся мигами, яками, кобрами, лавочкинами. Лётчики воевали в Китае, в Монголии, в Финляндии, прикрывали небо Москвы. В 1938 в Китай была эскадрилья капитана Евгения Николаенко. В августе того же года над Духанем 40 истребителей, ведомых Николаенко, Вступили в бой со сто двадцатью японскими самолетами, избили шестнадцать машин, потеряв пять своих. Николаенко стал героем Советского Союза, впоследствии дослужился до генерала. В мае 1945 года полк перевели в Приморье, включив в состав сто сорок седьмой дивизии ПВО. На самолетах Ла-7 пилоты участвовали в разгроме японской Квантунской армии в Маньчжурии. После этой скоротечной войны полк остался в Приморье, базировался в Спасске-Дальнем. В мае 53 года 34-й полк уже на реактивной технике передадут в состав ВВС Тихоокеанского флота. В 55-м вооружится самолётами МиГ-17, в 60-м году в связи с сокращением военно-воздушных сил расформируют. Но я забегаю вперёд. Итак, в сорок седьмом году Колесников волей судьбы и начальства снова оказался в родном Приморье, только не во Владивостоке, а километрах в двухстах пятидесяти к северу, в Спаске, неподалеку от озера Ханка и китайской границы. Позже полк переместят на аэродром под названием коммуна имени Ленина в селе Василевка. Примерно на полпути между Спаском и Владивостоком, близу Суриска и авиабазы Воздвиженка. В том же сорок седьмом году Колесников вступил в партию. Вслед за сыном в Приморье, в Спаск, дальнее, куда и будет писать Фадеев, переехала Александра Колесникова. После войны Лева служил и летал на Дальнем Востоке. Вернулись и мы в знакомые края. Обосновались в небольшом городке. Я снова работала в школе. Городок она не называет, видимо, из соображений секретности. Дальний Восток и всё. Здесь Александра Филипповна получит ордена, знак почёта и трудового красного знамени, вступит в партию, станет депутатом горсовета. От винта. В 1950 году полк, в котором служил Лев, получил самолеты Як-9, самый массовый советский истребитель Великой Отечественной. В 42-48 годах их выпустили почти 17 тысяч. В 51 году Ла-9, один из последних поршневых истребителей. В нем эволюция винтовых машин дошла до пика и тупика. В технике эволюция идёт несопоставимо быстрее, чем в живом мире. Не миллионы лет, считанные годы. Сколь короток и сколь насыщен путь от аппаратов Мажайского и братьев Райт до современных самолётов и ракет, от поморских кочей до подводных атомоходов. Развитие машин, как и организмов, знает тысячи ответвлений, оказавшихся ошибочными, слабыми, неэффективными. Конструкции отмирают куда быстрее динозавров, чтобы дать дорогу другим, но и век последних чаще всего недолг. Великая Отечественная провела суровые отборы в выборковку. На конвере остались яки и Лавочкины. Что-то подобное происходило в Люфтваффе. Выжили мест сто девять новых модификаций и Фоки Вульфы с индексом сто девяносто. Тупоносы и как Лавочкины, неопытный глаз мог их спутать. В сорок четвертом году советская индустрия выпустила рекордное количество самолетов сорок тысяч двести сорок один. Рост был не только количественным, постоянная доводка, внедрение новшеств, двухслойная броня, фибровые баки, бронестекло, не дающее узоров при попаданиях. Бить нужно было и числом, и умением, и качеством. Перевозы стыл заводов с оккупированных территорий, по сути и целых городов. Наращивание производства, продолжение новых разработок, инновации, и всё это в условиях катастрофы. Интересно, что даже в войну заводы наркомавиапрома загружали в том числе и гражданскими заказами. Так, завод номер 381 в Москве, выпускавший Лавочкиных, весной 44 года получил заказы на выпуск резиновой обуви. В 45-м на производство байдарок, кроватей, топоров, детских игрушек дошло до того, что в 46-м руководство наркомата начало возражать против перегрузки предприятий гражданскими заказами. В начале 50-го года отношение к гражданке стало меняться. Непрофильные заказы воспринимались уже не как обуза, а как подстраховка на случай проблем с основной продукцией. Не смогли освоить срок, заказчик не принял и тому подобное, позволявшее предприятию стабильно жить и вкладываться в социалку, розничная торговля, общий пит, детсады, санатории. Другими словами, экономическое и социальное значение Авиапрома, как и других отраслей, выходило далеко за пределы собственного самолетостроения и оборонзаказа. Это один из секретов советской экономики, из-за которого американские аналитики даже много лет спустя не могли точно подсчитать объём военного бюджета СССР. Есть вещи, которые проясняет, обнажает и разрешает только война. Она дала ответы на ряд вопросов, на которые в мирное время ответить не мог никто. Допустим, такой критерий, как живучесть машины, определяет война и только она. К концу войны отмерли Миги и Лаги. Стало ясно, что победили остромордые Яки с моторами водяного охлаждения и тупоносые Лавочкины с моторами воздушными. Считалось, что такой мотор менее надёжен и вызывает большее сопротивление воздуха, но в условиях войны ресурс был не столь важен. Самолёт оправдывал себя за несколько боевых вылетов. К тому же, мотор воздушного охлаждения оказался очень живуч. Он не выходил из строя при пробитии одного или даже двух цилиндров, в отличие от водяной, из которого вытекал антифриз, из-за чего двигатель тут же заклинивал. Широколобый двигатель воздушного охлаждения лучше защищал лётчика от атак спереди, был проще в обслуживании. Деревянный лавошкин со звездообразным мотором родился не от хорошей жизни, а в соответствии со старым правилом: не было бы счастья, Не хватало металла, применили дельта-дривесину, моторы М82 было некуда девать, их взял Лавочкин, рискнув и выиграв. Точно так же у 2 давно устаревший небесный тихоход стал эффективным и ювелирно точным ночным бомбардировщиком. Дело было в правильном выборе тактики. В сорок третьем году немцы, будто бы смеявшись над рус фанер, по примеру русских начали создавать специальные легко бомбардировочные авиачасти для ночных ударов из учебных самолетов Арадо и Хейнкель. К концу сорок четвертого года на конвере не осталось ни одного истребителя выпускавшегося в сорок первом. В годы Великой Отечественной войны было осуществлено не просто техническое оснащение советских военно-воздушных сил. А полное перевооружение. Всего с июня 41 по сентябрь 45 года авиационные заводы произвели около 137 тысяч самолетов. В серийное производство было запущено 25 новых типов самолетов, включая модификации, пишет Алексей Шахурин. Лучшими самолетами Великой Отечественной оказались Як-3 и Ла-7, лучшими фронтовыми бомбардировщиками П-2. Первый широкоэлектрифицированный автоматизированный самолет в СССР. И ту два основным дальним бомбардировщиком оставался Ил-4. Штурмовик Ил-2, летающий танк, самолет поля боя, стал самым массовым боевым самолетом в истории авиации более 36 тысяч экземпляров. Есть самолёты долгожители, как У-2 или Ан-2. Они напоминают старую добрую трёхлинейку, благословлённую ещё Александром III. Есть великие, этапные, эпохальные машины. Ил-2 уникален, его и сопоставить то ни с чем. На нём воевали будущий космонавт Георгий Береговой и философ-социолог Александр Зиновьев, автор зияющих высот и катастройки. В воспоминаниях на коне танки и штурмовике с подзаголовком записки воина-философа он назвал машину Ильюшина самым гениальным изобретением для целей войны. После войны Ильюшин разрабатывал первый советский реактивный бомбардировщик Ил-28, гражданские Ил-12, Ил-14, Ил-18 и наконец Ил-62, многолетний флагман аэрофлота. Яки и Ла были отличными самолетами, но и их время стремительное иссякало. Они вот-вот должны были превратиться в тыкву. Паршневая авиация себя исчерпала. Увеличение мощности мотора приводило к перетяжелению конструкции, не давая прироста скорости. Отметка в 700 километров в час стала для винтовых самолетов максимальной. Скорость полета, достигнутая к концу войны, Были аэродинамическим пределом для винтомоторных самолётов, сформулировал Шахурин. Наступало время авиации новой, реактивной. С 1951 года лётчики 34-го полка, включая Льва Колесникова, начали переучиваться с поршневых Ла-9 на реактивную машину МиГ-15.